Глава двадцатая. Веня и новые друзья. Привет! Сегодня хочу рассказать вам про одно из самых необычных приключений в моей жизни. О том, как моя мама принесла домой двух крыс. Началось все с того дня, когда мама вернулась домой с двумя маленькими существами. Я никогда раньше не видел таких зверьков и сразу же заинтересовался. Они были такие маленькие, с бегающими глазками и длинными хвостами. Но они боялись меня, а я так хотел познакомиться. Я старался быть максимально осторожным и тихим, когда подходил к их клетке. Но мое возбуждение и любопытство всегда брали верх. Я пытался понюхать их, даже попытался лизнуть одного в носик, но они отпрыгивали и прятались. Мне было ну очень интересно узнать о них побольше. Спустя несколько дней крысы стали чуть посмелее. Мама начала выпускать их из клетки под своим присмотром. И вот однажды они решили познакомиться со мной поближе. Они подходили, обнюхивали меня, а я старался держаться неподвижно, чтобы не испугать их. Но когда одна из крыс решила осмелиться и залезла мне на спину, я чувствовал себя не в своей тарелке. Это было так неожиданно и странно, чувствовать маленькие лапки на своей шерсти. Я побаивался их но в то же время моё любопытство не угасало. День за днём мы с крысами стали лучше понимать друг друга. Я учился быть более нежным и терпеливым, а они — быть смелее в моём присутствии. Мама смотрела на нас и улыбалась, видя, как мы учимся дружить. По мере того, как дни становились теплее и длиннее, Наша дружба с крысами только укреплялась. Мама подарила мне новую игрушку — большой мягкий мяч, который мы иногда использовали в наших играх. Крысы оказались удивительно смышленными существами и быстро научились прятаться за мечом, заставляя меня искать их по всей комнате. Это было как настоящее сафари в джунглях моего дома. Однажды мама решила устроить настоящий праздник. Она разложила на полу много разных лакомств для меня и крыс, создавая вокруг нас круг из угощений. Мы с крысами сначала осторожно подходили к лакомствам, а потом начали трапезу вместе. Казалось, что мы настоящая команда, команда мечты, где каждый заботится о другом и радуется общей компании Время от времени наша мама делала снимки нашего веселья. Она говорила, что эти моменты – настоящее сокровище, и что дружба между разными видами – это чудо, которое стоит ценить и ухаживать за ним. Я начал замечать, что крысы стали для меня больше, чем просто друзья они стали частью моей семьи моих ежедневных радостей и приключений с каждым днем я все больше понимал что дружба не знает границ размер вид или порода это всего лишь мелочи по сравнению с теплотой сердца и готовностью поделиться своей любовью и заботой.та история о моем знакомстве с крысами научила меня ценить каждого, кто появляется в моей жизни. Ведь каждое существо, встреченное на нашем пути, несет в себе уникальный мир, который может обогатить нас и подарить незабываемые моменты радости и счастья. Итак, вот я, Веня, сидящий здесь и вспоминающий обо всех приключениях, которые подарили мне мои необычные друзья. Я с нетерпением жду новых встреч и новых уроков, которые принесет будущее. Ведь жизнь – это бесконечное путешествие, полное удивлений.